«Зайдете ко мне все вместе. Посмотрю я на вас. Проверю сготовку. Да к тому времени и толмач будет здесь». В покой уже который раз заглянула княгиня. Даниил ей поклонился, а князь, увидевши жену, сказал, «Иду, иду. Ну, а ты, Данила, ступай теперь. Вроде все пока. А что надо будет, ежели спросить, зайди». Данила поклонился и вышел из сахаром Дома Данилу встретила мать. Она в своем единственном дететище души не чаяла. Муж давно погиб в одном из военных походов. Мать лелеяла себя мечтой женить своего красавца-сына на хорошей, скромной девушке и под старый след еще понянчить милых сердцу внучат. Данил действительно был красив. Таково было мнение не только безумно любившей его матери, но и жителей всего посада. Был он богатырского сложения, волосы темные, остриженные под горшок, слегка волнистые. Молодые, только еще пробивавшиеся усы темными стрелками, разлетались над верхней губой. Данил умел пляской, песнями всех потешить и развеселить при случае. А как он играл на гуслих? На всех пирушках гусляр Данила был почетным гостем. Князь любил Данилу за его смелость и смекалку, за неподкупную честность и верность, и сделал его своим стременным, что было в те времена немалым чином для простого человека, и выделял его из среды остальных сверстников. Многие девушки заглядывались на Данилу. Однако Данила, будучи приветлив со всеми девушками, никого из них не выделял. И был со всеми одинаков. Мать Каменева во все дни сборов не отходила от сына. Даже в глухую полночь, когда Данила спал крепким сном, она подходила к его изголовью с грустью и нежностью, смотрела на свое детище, вытирая слезы. Данила видел тоску матери, понимал ее переживания и старался всеми силами ее успокоить. — Он садился рядом с нею, нежно брал за плечи и говорил, не печалься обо мне, матушка, никакого несчастья со мной не случится. Все мы ребята смекалистые, дружные, в обиду друг друга не дадим, не горюй, а готовься к свадьбе, как вернусь, так и женюсь сразу же, сразу же. не думай, на роду мне не написано, что пропаду. «Ох, дорогой мой сыночек Данилушка! Чует мое материнское сердце, что большая беда и невзгодушка нависла над твоей головушкой. Уж сносить ли ее тебе на этот раз? Твой покойный батюшка, царство ему небесное, все так же, вот бывало, говаривал, а не сложил свою головушку в сыру землюшку на чужой сторонушке и меня спокинул и тебя, сиротинушкой, оставил. «Ох, Данилушка, сыночек ты мой разъединый! «Утеха ты моя!» И снова слезы, и все слезы. День отъезда наступил. Все необходимое в дорогу было собрано, увязано в мешок, лежавший посреди комнаты, а данила с матерью сидели на скамье. Сын обнял плакавшую старушку и молчал. Ему до боли было жаль оставлять ее одинокую, несчастную, на целую зиму. Но слова утешения уже не шли с языка, да и не было их. Какими словами можно было ее утешить? Он поклонился ей в ноги, а она, заливаясь слезами, дрожащей рукой, благословляла его, стоящего перед ней на коленях. — Данилушка, береги ты себя и не забывай мать, — сквозь слезы говорила она.